Глава седьмая. Пульсации звезд. Юрий Александрович Фадеев. 7.1. Колебания, признак равновесия. Звезды пребывают в практически неизменном состоянии на протяжении десятков и сотен миллионов лет благодаря почти равномерному выделению энергии термоядерного синтеза в их недрах. Температура и плотность газа монотонно убывают от центра к поверхности — И в каждой точке звезды градиент газового давления уравновешивает силу тяжести всех вышележащих слоев вещества. Хотя термоядерный синтез заставляет звезду эволюционировать, то есть изменять свой радиус и светимость, это происходит настолько медленно, что звезда продолжает оставаться в состоянии гидростатического равновесия. Как правило, это устойчивое равновесие, следовательно, вблизи него возможны периодические колебания. Это следует из самых общих законов механики справедливых и для звезд. Периодическое движение вещества звезды около состояния равновесия называют звездными пульсациями. В простейшем случае это радиальные пульсации, при которых амплитуда и фаза смещения элементарного объема газа зависит только от расстояния до центра, то есть звезда в процессе пульсации сохраняет сферическую форму. Периоды радиальных пульсаций составляют от нескольких часов до сотен суток, в зависимости от размера звезды и распределения плотности газа вдоль радиуса. У одних пульсирующих звезд изменение радиуса и соответствующие изменения светимости пренебрежимо мало, тогда как у других смещение внешних слоев сравнимо с радиусом звезды, а светимость изменяется в 2-3 раза. Скорость движения внешних слоев пульсирующих звезд измеряется десятками километров в секунду. Хотя пульсирующие переменные звезды астрономы изучают уже несколько веков, природа переменности их блеска стала понятна лишь в XX веке. Помимо сферически симметричных радиальных пульсаций, в звездах могут возникать и более сложные нерадиальные пульсации, для описания которых необходимо использовать все три пространственные координаты. В этом случае одни участки поверхности звезды смещаются вдоль радиуса в сторону от центра, а другие — в противоположном направлении. Для наблюдателя далекая звезда представляется точкой, поэтому изменения потока излучения, которое испускают различные участки, обращенные к наблюдателю звездной поверхности, частично компенсируют друг друга, и результирующая амплитуда изменений блеска нерадиальной пульсирующей звезды редко превосходит 1%. Периоды нерадиальных звездных пульсаций измеряются минутами и часами. Возможность регистрировать столь быстрые и малые изменения блеска появилась лишь во второй половине XX века, благодаря увеличению точности астрономических измерений. Способность звезды совершать тот или другой вид колебаний определяется ее внутренним строением, то есть распределением вещества от центра до поверхности. Поэтому теория звездной пульсации неразрывно связана с теорией внутреннего строения и эволюции звезд.